Поиск 4. Гмыря, поговорив с Константиновым Полыче из Одесского управления, зашёл в кассу Аэрофлота и взял билет на вечерний рейс. С паршивой овцы хоть шерсти клок, подумал он, вынимая из портфеля плавки. Прилететь в Одессу и не выкупаться глупо, тем более что шардин к счастью отпал. Никаких забот, неожиданный вакаンス. Ему очень нравилось это французское слово. Свои поездки на охоту он называл только так: вакаンス и всё тут. Впрочем, за все те годы, что гмыри работал в контрразведке, а работал он здесь уже 25 календарных лет из своих 47, истинного ваканса не имел ни разу. Летний сезон не прильщал, трагедии с путёвками были ему чужды. Одну неделю он брал на открытие утиной охоты в конце августа, 2 недели кабан это ноябрь. И если разрешали весеннюю охоту, уезжал в Ахтыри на конец апреля. Тогда именно подходит северный гусь. Гмыря умел рассчитывать время. Охота приучила его к абсолютной временной точности. Поэтому, закончив разговор с Москвой, он зашел в буфет. Плавленый сырок, чашка кофе, молочный коктейль. Потом на автобусную станцию. Оттуда рейсы идут на пляж. Выяснить, как добраться с пляжа на аэродром. Зачем лишний раз просить ребят из управления? Будешь чувствовать себя связанным? Да здравствует свобода. Сдать портфель в камеру хранения, наплаваться вдоволь и вернуться в Москву с загоревшим». Гмыря зашел в бар и здесь столкнулся с Шаргиным. Тот рассеянно пропустил его первым. В следующем вошел Ван Зегер из Стрейд Корпорейшн. А уж заключил он Леопольд Никифорович. В баре было пусто, посетители отеля разъехались по делам, отдыхающие жарились на пляже. Шаргин сел с Ван Зеггером возле окна рядом с пальмой, которая, словно бы в отместку за то, что ее вывезли из Африки, росла только вверх, еще полметра и упрется в потолок. «А почему здесь Ван Зеггер?» — подумал Гмыря. Шаргин ведь вылетел один. Между тем за столиком беседовали тихо, по-английски. Это не под джентльменски, говорил Шаргин. Вы меня подведёте под монастырь, Шарль. Что значит подвести под церковь? Не понял тот. Шаргин говорил до того правильно, так точно соблюдал грамматические правила, что понять его академический английский было действительно довольно трудно. Это значит, что я впредь не смогу вам помогать так, как делал это раньше. Очень плохо, Лео. Это будет плохо и для вас, и для нас. Тогда выполняйте свои обещания. Вы думаете, это зависит только от одного меня? Но вы здесь представляете интересы конторы, разве нет? Я пытаюсь это делать, Лео, но разве всё от меня зависит? Я не всемогущ, как это кажется с первого взгляда. Престижность это обман. И чем хуже дела наверху, тем роскошнее машины мне сюда присылают, тем больше дают денег. чтобы я день и ночь поил контрагентов у меня в офисе. Это ваше дело, сколько их людей вы поите. Но я рассчитываю на минимальную сообразительность ваших шефов. Если они брякнут своё заявление, со мной всё будет кончено, понимаете? Я знаю, что говорю, Шарль. Шардин обернулся, достал деньги, подошёл к буфетчице, расплатился. Ван Зэддер однако не поднимался. Пошли, сказал Шаргин. Пойдёмте, надо что-то делать. Гмыря, взяв такси, поехал в управление КГБ, снова позвонил Константинову и, передав чуть недословно странный диалог с свидетелем, которого он оказался, попросил санкцию на действие. Центр. Всю ночь Шаргин и Ван Зеддер не выходили из номера Шаргина, составляя некую докладную записку. Трижды заказывали Лондон, Марсель и Гаагу. Разговор не состоялся в связи с загруженностью линии. Гмыря. Гмыря. Возвращайтесь в Москву. С Шардином всё в порядке. Центр. Докладная записка, которую Шардин готовил, запершись в своём номере в Одессе, свидетельствовала о том, что Ван Зеддер, получив предварительное согласие на продажу нефти сырья, неофициальное, чисто дружеское согласие послал Телекс директорату фирмы, а те сделали об этом сообщение в прессе, назвав цену, которая никак не устраивала Советское торговое объединение, а отвечал за эту цену никто иной, как Шаргин. Однако сообщить Ван Зегеру предварительное согласие ему поручил заместитель председателя объединения. Так что во время разговора в баре, свидетелем которого стал Гмыря, Шаргин был расстроен не чем-нибудь, охваткой необязательностью своего партнёра по торговле